Глава пятая. Сергей посмотрел растерянным взглядом на обломившийся грифель карандаша и тихо выркался. Как же ему надоело все это допотопщина. Все бы отдал за самый паршивый модографический планшет. Ратный вздохнул и, сдвинув кульман вниз чертежной доски, направился к столу. Несколько минут он рылся по ящикам в поисках точилки, но заветный металлический цилиндрик точно в воду канул. Наконец, устав от бесплодных поисков, Сергей откинулся на спинку стула и пару минут буравил своим взглядом лежавший перед ним карандаш. "Точно надеюсь, что тот испугается и отрастит себе новый кончик". Не помогло. Карандаш упорно отказывался регенерировать, и ко всему прочему, как назло, был у него последним. "Если дело не идут, пошли их куда подальше", пробормотал он себе под нос и, вытащив из-за стола небольшую плетёную урну, отправил туда обломок. Давно уже следовало купить новый набор, но как-то постоянно был недосуг. К тому же в последнее время он редко стоял за чертежной доской, переложив подобную работу на своих подчиненных. Да и сейчас-то был не столько чертеж, сколько рисунок, эскиз будущей машины, задел на ближайшее будущее. Несмотря на произошедшее с Олгом, 16-й уже практически встал на крыло, и эта авария всего лишь досадная случайность, не более. Машина получилась достаточно послушной, скоростной и манёвренной, и на данный момент ей мало кто сможет противостоять, но уже нужно смотреть в будущее. Не стоит думать, что другие его конструкторы надолго останутся в хвосте. Тот же Майсер, этот геранец, уже не раз сумел его удивить. Кто знает, как далеко он продвинулся за прошедшие годы. В конце концов, в газетах обо всём не напишут. Хотя есть уверенность, что какое-то время для очередного скачка он себе выиграл. Теперь главное его с умом использовать. Главное с умом. И все же, как все не вовремя. Досмотра в столице осталась какая-то неделя, а Олк надолго выбыл из строя. Значит, машину придется гнать Владиславу. Пилот он вроде опытный, но пятнашка. Для него аппарат все-таки новый, однако делать нечего. К тому же, то и Ирине придётся поделиться ещё одним своим подчинённым, так как шестнадцатый тоже отправится в столицу. Не за чем больше ускрывать. Нужно двигаться дальше. И тут главное, чтобы Рослав со своим новым движком не подвёл, а то что-то у него опять там не клеится. Может, следует слетать к нему и посмотреть всё на месте. Сергей снова вздохнул и принялся рассовывать паяльником вытащенное из них брахло. Взгляд сопанулся за неприметную серую папку, лежащую поверх стопки документов. Он нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, что в ней, затем отложил в сторону и быстро рассортировав оставшиеся бумаги по ящикам, вновь пододвинул к себе. В папке обнаружилось пара десятков листов бумаги. Некоторые из них были исписаны какими-то чертежами и сшиты друг с другом. Ратный пробежался взглядом по первому листу и затаенно хмыкнул. Судя по всему, это был перечень находящихся в папке документов, однако названия поражали. Машина, приводимая в движение четырьмя машущими крыльями. Линейный фрегат «Аэростат». «Аэростат» для плавания в верхних слоях атмосферы и дальше в таком же духе. Видимо, это были те самые бумаги, что передал ему с Алаем бывший император, и о которых он в Саите успешно забыл. Сергей перебрал несколько страниц, внимательно просматривая вложенные чертежи. Затем резко поднялся и направился к стоящему в дальнем углу столику. Засыпав прокопчённый угоесник свежей заварки, он поставил его на печку и вернулся обратно. Даже бегло узгляда хватило, чтобы понять, что некоторые идеи местных кулибинах полный бред, но были и вполне рациональные. Например, тот же Аристат для плавания в верхних слоях атмосферы. На приложенном наброске вытянут и шар, напоминающий огромную перевёрнутую грушу. с герметичной цилиндрической гондолой. Нечто подобное было в свое время и на Земле, и именно эти аппараты начали протаптывать дорожку к космосу. Ратный нахмурил брови и пробежал со взглядом по листку, остановившись на имени автора. Аллан Гордовский, инженер-эроконструктор из Лапицка. Что ж, пожалуй, стоит его отыскать, если, конечно, он выжил во всей этой заварушке. Судя по датам, документам было больше семи лет. Сергей вытащил ещё листы с рисунком из папки и аккуратно отложив их в сторону, упёрся взглядом в окно сой до да более знакомый профиль. "Снаряд движимый посредством реактивной струи", пробормотал он себе под нос, словно не веря собственным глазам. "Демон Дери". Последнее относилось к зашикварчавшему на плитке лайкеснику, кипящая вода из которого выплеснулась на плитку, окутав тот облаком пара и распространив по кабинету терпкий аромат заварки. Ретник вскочил на ноги, оглядываясь в поисках какой-нибудь тряпки, и не обнаружив под рукой ничего подходящего, натянул рукав кофты на пальцы. Сняв лаечник с плитки, он быстро переместил его на стоявшую рядом с печкой металлическую тажерку и плеснув в стакан горячего напитка, вернулся к столу, пододвинув к себе папку. Он несколько минут разглядывал сделанные от руки не очень умелые рисунок пусковой установки. Затем быстро принялся перебирать непросмотренные ранее листы. Видимо, часть документов была утеряна, так как присутствовало только краткое описание принципов работы снаряда и его примерной характеристики. Упоминалось о нескольких пробных запусках, но их результаты отсутствовали. Однако оставшихся бумаг хватило Сергею, чтобы понять задумку изобретателя. Судя по всему, это были примитивные ракетные снаряды с топливом на пороховой основе. Ничто подобное на сам предполагал ввести для более эффективной борьбы с державными противниками. Вот только руки никак не доходили этим заняться. Да и не был он никогда специалистом в ракетной области. А все его знания базировались на институтском курсе по основам ракетостроения и том, что он помнил из истории родной планеты. Конечно же, по сравнению с местными инженерами, он всё равно находился куда в более выгодном положении, но всё же это был по большей части чисто теоретический багаж знаний. Например, Сергей представлял у себя конструкцию того же ЖРД, но всё же больше концептуально. Это означало, что в основном всё придётся начинать с нуля, двигаться вперёд мелкими шажками, доходя до многого методом проб и ошибок. ЖРД жидкий ракетный двигатель. Начинать было страшно, тем более что он прекрасно представлял себе все сложности, связанные с производством подобных двигателей. Особенно если учить, что местные технологии пока просто не готовы к его появлению. Что уж говорить, если даже производство новых самолетов и то было связано с определенными трудностями. Не хватало приборов, имелись проблемы с качественным шпоном для обшивки, плохое топливо, из-за которого ресурс движков вырабатывался в несколько раз быстрее. Страна еще не оправилась от последствий смутного времени. И это чувствовалось во всем. К тому же, для серьёзных разработок нужно было финансирование совсем другого уровня. А ведь даже несмотря на решение совета о развитии завода, денег выделялось не так уж и много. Финансовый вопрос вообще являлся первоочередной и головной болью Сергея, порой тесняя на второй план все остальные проблемы. Рабочим и инженерам нужно было чем-то платить, а оплата за выпущенные крыланы поступала в основном в виде векселей и расписок совета республики, которые надо было Как-то перевести в наличные деньги. Приходилось работать взаимозачётом, частенько выдавая зарплату рабочим различными товарами, которые они могли получить по зарплатным картам в заводских магазинах. Не всем это нравилось, но народ пока терпел. Остаться без работы было ещё хуже. Впрочем, с наличностью были свои проблемы. Дело в том, что в обороте ходило множество типов денег. Среди них были старые имперские злотни, карнатские имперны, новые республиканские терсии и даже монеты какого-то местного князька и одно время лилиевшего мысль урывать свой кусок бывшей империи. Все это обменивалось по диким и порой совершенно непонятным курсам, которые частенько зависели от предпочтения местного населения. Например, фуражеры закупали в деревне продукты за те же имперны, а уже через десяток терров в другой деревушке. За эту же сумму нельзя было купить даже тощую курицу. Приходилось выкручиваться, держа в заначке различные банкноты. Неожиданно в этом деле сильно помог Васильич, приведший на завод своего старого знакомого, который до смуты, работал заведующим городским филиалом Имперского банка. Лазар Молнов, сухонький, лысоватый старичок в потертом, длиннополом камзоле, вечно щуривший глаза из-за стекол очков тонкой медной оправе, оказался для Сергея настоящей находкой. Он хотел в помощники обыкновенного бухгалтера, дабы разобраться с возросшим валом финансовой отчетности, а получил в распоряжение настоящего финансиста. Узнав объем работы, Лазар тут же взялся за дело и, ратный, с легким сердцем передал под его управление заводскую бухгалтерию. Вскоре под командой Молнова работало уже несколько бухгалтеров, шустро разгребавших скопившиеся вороха отчетов, платежек и прочей финансовой макулатуры. Пришлось даже выделять им несколько комнат в заводе управления. Хотя это как раз проблемы и не было, так как трёхэтажное здание стояло наполовину пустым, и всё бы ничего. Но теперь время от времени приходилось лично разумлеть молнова, который трессит буквально над каждым частиком. Впрочем, это было даже к лучшему. Ратнов усмехнулся своим мыслям и быстро просмотрев оставшиеся в папке бумаги, выбрал ещё пару заинтересовавших его дел, а остальные Без сожаления отправил в мусорную корзину. Пододвинув к себе чертежи ракеты, он несколько минут их разглядывал, задумчиво барабаня пальцами по столу, затем тяжело вздохнул. Что интересно, в отличие от Земли начала 20-го столетия, в этом мире исследования в области космических полётов не велись даже теоретически. Ещё до смуты Сергей пытался найти хоть какие-то материалы на эту тему, но лишь натыкался на стену непонимания. создавалось такое впечатление, как будто в здешних учёных совершенно не интересовало всё то, что находится за пределами родной планеты. Нет, естественно, астрономия как наука тут существовала, и местные академические светила даже смогли выяснить, что их система состоит из четырёх планет, но не более. Всё остальное было из разряда вымыслов и догадок. Например, существовала теория, что Вселенная Это огромный полый шар из неизвестного металла, вмещающий в себя лишь чуть более нескольких сотен тысяч звезд. Мало того, этот шар считался наполненным некой газообразной субстанцией, которая была смертельно опасна для всего живого. Надо сказать, что это была самая вменяемая из прочитанных Сергеем гипотез. Все остальные, кроме саркастической усмешки, ничего у него не вызывали. Доходило до маразма, типа утверждения о том, что космос заполнен чем-то типа желе, в котором и плавают все планеты и их спутники. Мало того, эта теория утверждала, что именно это желе и спасает их от солнечного жара. Но именно оно и не позволяет совершить перелет между мирами, ибо любой аппарат просто в нем завязнет. Сами же планеты двигаются по определенным каналам, где желе находится в более жидком состоянии. Однако почему так происходит, нигде не объяснялось. После всего прочитанного, Ратный представлял, насколько сложно будет преодолеть сложившиеся стереотипы и объяснить, доказать возможность и необходимость космических полётов. И главное, на этом пути ему будут очень нужны определённые люди, люди, что отдадут свою жизнь ради мечты, мечтатели с большой буквы, в чём-то, даже авантюристы, люди, подобные тем учёным, конструкторам, инженерам из далёкой прошлой земли, которые ради далёкой почти недостижимой цели, терпели непонимание, насмешки, унижения, лишения, а порой и гонения, но в конце концов всё же вывели прямое человечество в космос. Но всё это потом, а пока нужно начать с малого. И вариант у него пока был один. Ракетные технологии должны были как-то проявить себя, заинтересовать определённый круг людей, относящихся к сильным мира сего. Это было трудно. Но вполне возможно. Сергей ещё раз пробежался взглядом по докладу и, подчеркнув ногтем имя изобретателя, пробормотал: "Что ж, господин Нарислов Яргель, надеюсь, вы мне в этом очень сильно поможете". Чеклин остановился у входа в кафе, оглядывая расположившиеся под навесом столики. Несмотря на хорошую погоду, посетителей было не очень много, и большинство из них пустовало. Недолго думая, Лад выбрал ближайший и, опустившись на один из стоявших рядом стульев, снял с головы кепи, автоматически пригладив волосы. «Будьте что-нибудь заказывать, господин офицер!» Поинтересовалась появившаяся не есть откуда молоденькая черно-рыже-беловолосая официантка в голубеньком передничке. Пока бокал тайкла, если можно. Девушка кокетливо улыбнулась и, оставив серую книжицу меню, умчалась, ловко маневрируя между столиками. Владислав проводил её взглядом и тихонько вздохнул. С женским полом у него как-то не клеилось, и порой ему даже казалось, что девушки специально обходят его стороной. Впрочем, по этому поводу он никогда особо не комплексовал. Однако порой всё же невольно завидовал товарищам, которые даже во время войны умудрялись находить себе жён. Сейчас же, можно сказать, сам Светлейший велел обзавестись женой. Ибо кто знает, долго ли продлится такая спокойная жизнь. Тем более, что после перехода в подчинение Кейтону ему выделили небольшую квартиру недалеко от заводского аэродрома, и место для проживания имелось. Правда, находилась она на окраине города, в полупустом доме, но, тем не менее, квартирка была ухоженной и уютной, так что в нее не стыдно было привезти молодую жену. По словам соседей, тут еще недавно жила пожилая пара, но где-то с полгода назад Они съехали в деревню к родственникам. Сам дом принадлежал заводу, а по всему квартире было опечатано, что, скорее всего, и позволило сохранить нетронутой оставленную старыми хозяевами мебель. А вообще, город Чаклино понравился. Смутные годы, конечно, оставили на нём свой отпечаток, но всё же ему каким-то чудом удалось сохранить остатки духа благословенных времён мира и процветания империи. И вот теперь, с приходом новой власти, Город оживал прямо на глазах, а его жители вновь поверили в будущее. Единственное, что напоминало о пережитом смутном времени, это вооруженные патрули на улицах, постоянные проверки документов, да блокпосты на всех ведущих к нему дорогах. Но все равно тут было хорошо. Владислав задумчиво покрутил синий тресник кокарды и, усмехнувшись своим мыслям, бросил кепи на соседний стол. «Ваш тайкл, господин офицер». Голос официантки вывел парня из задумчивости. «Спасибо», — сказал он, улыбнувшись. Девушка расплылась в ответ на улыбки и, поставив на стол высокий бокал с синим напитком, отошла в сторону, но почему-то не спешила уходить, а продолжала мяться на месте, словно не решаясь задать вертевшийся на языке вопрос. «Что-то не так?» — поинтересовался Чаклин, заставив девушку отрицательно замотать голову, от чего ее волосы. разлетелись стороны разноцветными волнами. «Нет, господин офицер. Просто... Просто я хотел о вас спросить. Вы ведь из этих крылонистов? Из кого?» Лад удивленно уставился на девушку, заставив ту смущенно отвести взгляд и почему-то покраснеть. «Ну из этих... Дррр-вжик! Дррр-дррр! Вау!» Она провела раскрытой ладонью перед своим лицом, затем раскинула руки. И покачал ими стороны в сторону. Чеклин удивлённо вскинул брови, наблюдая за этим неожиданным представлением, и едва сдерживая рвущуюся на губы улыбку, но всё же не выдержал и рассмеялся. Лицо официантки стало просто пунцовым. Она быстро поправила причёску, изло сыркнув на лётчика, развернулась, чтобы уйти, но Лат успел ухватить её за запястье. Погодите, погодите. Простите меня, сказал он, улыбаясь. Просто это весьма забавно выглядело. Тр, вжик, тр. Ничего забавного, буркнула девушка, высвобождая руку. Ладно, ладно, как скажете. Он примирительно вздел руки вверх и постарался придать лицу серьёзное выражение. Так что же вы хотели узнать? Я же уже спросила про крыланиста. Лат почувствовал, что идиотская улыбка вновь стала наползать на лицо, но ничего не мог с этим поделать. Ну да, тивная девушка. Вы ведь один из них. Судя по вашему э-э титрализованному объяснению, именно из них. Только вот почему вы решили, что нас так называют? Ну как, почему? Танки уводят вот танкисты, а вы водите крыланы, значит, крыланисты. Разве не так? Она посмотрела на Ладу таким наивно-невинным взглядом, что тот просто не знал, смеяться ему или плакать. Железная логика. Сказал он, едва удерживая на лице серьёзное выражение. Значит, вы считаете, что на кораблях плавают кораблисты, на лошадях ездят лошадисты, а на паровозах, страшно подумать, паровозисты? Ну нет, конечно. Взгляд девушки на мгновение стал задумчивым. Она растерянно почесала кончик носа, забавно при этом помурчилась и вдруг прыснула задорным смехом, быстро прикрыв рот небольшим подносом, на котором принесла бокал с напитком. Плот тоже не выдержал и рассмеялся следом. Вообще-то нас называют пилотами или лётчиками, но в крайнем случае ранавтами, сказал он, вытирая пальцами выступившие слёзы. Но вы тоже неплохо придумали. Грая, тебя где демоны носят? Позади девушки неожиданно возник добродный дядька в белом переднике с чудноплаватое лицо, украшали длинные обвислые усы. Официантка сразу же стала серьёзной и, сделав виноватое лицо, потупила взгляд. «Дядя Тар, я... А ну марш клиентам!» скомандовал тот нахмурясь. Грая кивнула, быстро поправила несколько растрепавшиеся волосы и, прижав под нос к груди, тут же умчалась к дальнему столику, где разместилась семейная пара с двумя ребятишками. Проводив ее грозным взглядом, мужчина по-доброму смехнулся и, покачав головой, повернулся к Владиславу. «Она вам не сильно досадила, господин офицер?» «Совсем нет». Мытнул головой Чеклин. Хорошая девушка. Просто интересовалась. Не льдчик ли я? А, так вы с завода. Понимающе кивнул мужчина. То-то смотрю, форма какая-то знакомая. Наши-то из аэроотряда попроще одеваются. Помню досмоты пару раз ребята в такой же ко мне заходили. Я тогда ресторанчик небольшой держал на Лопатской. Впрочем, простите, заговорился что-то. Бежать надо. А то если на кухне сам всё не проследишь, демон знает, что натворят. Вы по меню посмотрите. Вот рыбку жареную с сметанкой советую. Обещаю, не разочаруетесь. Ну, если советуете. Мне тож тогда порцию, пожалуйста. Раздался из-за спины знакомый голос. Привет, дружище. Кротвин хлопнул Аду по плечу и, плюхнувшись на соседний стол, бросил свою фуражку поверх его кепи, затем посмотрел на всё ещё стоящего рядом хозяина кафе и добавил: "Ещё, уважаемый, графинчик вашей чудесной наливочки, если можно". «Все будет, господа, все будет». Хозяин кафетерия коротко поклонился и, зачем-то извинившись еще раз, поспешил по своим делам. «Ну а теперь ты рассказывай, зачем это я тебе так срочно понадобился?» Сказал Никол, поворачиваясь к Владиславу. «А то меня прямо с занятий выдернули». «Радовался бы». «Так я и радуюсь, не видно, что ли?» Кротвин натянул на губу улыбку и тут же, криво усмехнувшись, полез в карман, запачкая ром. «Рассказывай давай». «Я ведь понимаю, что ты меня не на прогулку с барышнями позвал. А может, на прогулку?» «Хорошо бы». Никол вздохнул и, щелкнув небольшой зажигалкой, затянулся. Я ведь со своей пассией поссорился. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул Чаклин. «По-моему, ты больше пары недель ни с одной не встречался. Просто пока не нашел своей единственной. А как это ищу, так сразу стану верным семьянином и обзаведусь кучей детишек». Думаешь, с нашей жизнью это возможно? Тоже верно. Кивнул Кротвин на Мик, посмурнев. Мы птицы перелётные. Однако это не повод себе хранить дружище. Я и не храню. Просто пока всё как-то неопределённо. В стране бардак, да ещё ходят слухи, что и станцы вновь наглеют, как бы опять не полезли. Господин Нейтон говорил, что недавно ребята из местного аэроотряда две хушки подожгли на подлёте к городу. Слышал? Только это мало о чем говорит. Они и до смуты тут наглели». Никола гляделся в поисках пепельницы и, не найдя онную, с виноватым видом стряхнул прогоревший кончик палочки под стул. «Все, может быть», — не стал спорить Владислав. «Просто хочется надеяться, что мы тут надолго задержимся. А то что-то надоело мотаться из отряда в отряд. Кстати, как у тебя-то дела, но ну, если не считать того, что ты со своей девушкой расстался?» «Нормально». В академию набрали первую группу. Так что скоро начнём, не пёрышей на крыло ставить. А пока сами новые машинки крутим, чтобы перед детишками не опозориться. "И как тебе пятнашка?" поинтересовался Лат, припадая к Бакалу стайклом, чтобы спрятать хитрую улыбку. "А то сам не знаешь", кмыкнул Никол, с подозрением глядя на товарища. "Классная машинка, с красная, маневренная". "Лат, кончай эту таинственность. Рассказывай давай". «Что там Эйтан нам еще за сюрприз приготовил?» «Думаю, что сам увидишь, если, конечно, согласишься на то, что я тебе предложу», ответил Чаклин, ставя бокал на стол. «Кстати, здесь я именно по просьбе господина Эйтана. Ты же...» Он замолчал, так как у стола появилась знакомая официантка с подносом в руках, на котором стояли две глубокие, сходящие паром чашки и запотевший графин с надетым на узкое горлышко небольшим стаканом синего стекла. Никол сразу же расжёлся в приветливой улыбке, но девушка отреагила его таким холодным взглядом, что он поперхнулся и сделал вид, что рассматривает что-то за её спиной. Поставив посудины на стол, она поинтересовалась, не нужно ли господам чего-нибудь ещё, и, получив отрицательный ответ, удалилась, неожиданно подмигнув Владу на прощание. Бр, не женщина, а демон какой-то, как зыркнула, аж внутри всё заледенело. Никол притворно поёжился. «Интересно, давно Тарадор ее нанял?» «Не знаю», — покачал головой Чаклин, провожая девушку недоуменным взглядом. «И ведь тут всего один раз был. Да и то с тобой. Так что сегодня едва отыскал эту кафешку. Хотя, насколько я понял, она его племянница. Или что-то вроде этого». «Откуда? Впрочем, неважно. Говори давай уже свое предложение. Давай сперва лучше поедим, а то с утра ничего во рту не было». Болет демонстративно пододвинул к себе чашку и, развернув завёрнутую в салфетку ёлку с ножом, принялся разделывать рыбу. Кротвин пару минут буравил товарища возмущённым взглядом, затем вздохнул и плеснул в стакан наливки, одним залпом осушил его, тихонько крякнув от удовольствия. Знаат, нейтродора наливочка. Попробовать не хочешь? В подрывку ведь самое то. Чеклин отрицательно покачал головой. Никол в ответ только коротко развел руками, как бы говоря этим: Ну не хочешь так, мне больше достанется. И вновь наполнил стакан. Кстати, Ник, а ты бывал в новой столице? Неожиданно поинтересовался Владислав, нанизывая на вилку очередной кусок рыбины. Пару раз, да и то по большому счёту проездом, ответил России на Никол, задумчивым видом косясь в сторону двух девушек, сидевших через два столика и от них, у небольшой идущей по периметру шатра оградки. Все частенько бросали в их сторону заинтересованные взгляды. при этом о чем-то постоянно перешептываясь и задорно хихикая. «А как насчет того, чтобы побывать там еще разочек?» Последний вопрос заставил Кротвина оторваться от созерцания юных прелестниц и, вскинув брови, с удивлением и одновременно непониманием посмотреть на товарища. «Что ты имеешь в виду?» «То, что говорю». Лот отодвинул чашку и, вытерев рот салфеткой... откинулся на спинку стула. Подробности не знаю, но через несколько дней в столице состоится какой-то смотр. И господин Нейтон очень хочет представить там свои новые машины. В общем, дружище, нужен ещё один пилот. Эйтон спросил меня, кого бы я мог порекомендовать. Ну я, соответственно, предложил тебя. Когда улетаем? Так сразу и без раздумий, кмыкнул Лат. А чего тут думать? пожал плечами Никол. Надо так надо. Да если честно, Обучение это не моё. Хошку спалить, листанским эколом хвосты причесать. Это извегда. А возиться с неоперушами не моё это. Он грустно усмехнулся. Не моё. Так что даже раздумывать не буду. Когда? Завтра к вечеру должен быть на заводском аэродроме. Держи документы. Чекленд достал из нагрудного кармана кителя переданные ему бумаги и протянул их Николу. Всё уже согласовано. ждали только твоего согласия. А ты ещё в нём сомневался? Нет, ну, но... вот и правильно. Никол поставил недопитый стакан с наливкой на стол, взял документы и сунув их к себе в карман, поднялся. Ладно, дружище, всё понял. А пока, думаю, нам стоит переместиться за другой столик. Он коротко кивнул в сторону хихикающих девушек и с заговорщицким видом добавил: "Да мы уже все в нетерпении. Не можем же мы их заставлять ждать".